Глава четырнадцатая. Блейк. Когда из-под молотка ушел последний лот, всех гостей пригласили продолжить фуршет в банкетном зале. Почему она снова явилась с Лоусоном? Стоило увидеть их вместе, и каждый грёбаный орган в моей груди превратился в тяжелый камень. В голове постоянно возникали образы того, как он касается ее. Так, как ему запрещено. Потому что она, черт возьми, она принадлежит мне. Несмотря на то, что Джоанна, как послушная сучка, льнула к этому ублюдку, её взгляд часто обращался ко мне. И каждый раз, когда она замечала Одри рядом со мной, хмурила брови и поджимала губы от недовольства. Один раз мне даже показалось, что она едва не расплакалась. «Не хочешь чего-нибудь выпить?» — спросила Одри в очередной раз, повиснув на моей руке. Я отстранился от неё и ответил. «Нет, я за рулём». Одри была уже изрядно пьяна. Какого черта я согласился пойти с ней? Что ж, это долгая история. Если наладить отношения с Одри и Кайлом у меня получилось, то Майя не разговаривала со мной до сих пор. Подруга, которую я считал своей сестрой, игнорировала мои звонки, не открывала мне дверь и отправляла назад украшения от и даже примирительный шоколад. Кто отказывается от швейцарского шоколада из какао-бобов высшего сорта? «Да принцесса Дании не всегда может заполучить его». Конечно, мои слова были резки, но разве правда не дороже лжи? Одри пообещала поговорить с моей, взамен попросила об одолжении и стала моей плюс один в приглашении на благотворительный аукцион. «Блейк, может, потанцуем?» — спросила танер «Ты забываешь, мы договаривались, что я просто возьму тебя с собой». Кажется, Одри тоже заметила странную реакцию джоанны на нас. Таннер решила этим воспользоваться и липла ко мне весь вечер. Один раз она даже поцеловала меня в щеку. Невинный, ничего не значащий поцелуй. Однако Джоанна ревновала, и именно поэтому я играл в игру Таннер. «Но, Блейк, я не обязан с тобой танцевать, и прекрати виснуть на мне, это выглядит жалко», — рыкнул я. Одри громко щелкнула языком и ушла. Хвала небесам! Я повернулся и принялся делать то, что делал весь вечер. Наблюдал за джоаной Она медленно танцевала в объятиях Эрика, расположив руки на его плечах. Мне хотелось подойти и вырвать ее из его лап, но я не мог. Грубой силой ее не подчинить нужна хитрость. Черт! Мне хотелось отрицать это, но когда я видел, как она улыбается другим мужчинам, то желал быть на их месте. Хотел смотреть в ее сияющие глаза, слушать звонкий смех, хотел стоять рядом и прижимать ее к себе гладить нежную кожу на спине и мягко касаться губами виска. Я хотел, чтобы все видели, что она со мной, а не с кретином Лоусоном. Но я не мог даже позволять себе думать об этом. Где же тот агрессивный настрой и желание использовать ее только для секса? Отношения с ней обернулись катастрофой для меня, но я чувствовал себя зависимым. Иначе как объяснить то, что я думал о ней каждый божий день?» До Джоанны я не испытывал подобных чувств, и это определенно пугало меня. Даже после расставания я нуждался в ней, не мог заняться сексом с другими девушками, потому что они не были похожи на нее. Почему она? Почему из сотен женщин забыть не получалось именно Хэтфилд? Я долго наблюдал за ними, и когда Лоусон наконец удалился, а Джоанна осталась одна у мраморной колонны, направился к ней. По пути я взял фужер с шампанским у проходящего мимо официанта с подносом и передал его прямо ей в руки. Джоанна неловко взяла его и, равнодушно поджав губы, сказала «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — ответил я без капли сарказма или насмешки. Мы простояли так минуты две. Я знал, что нужно что-то сказать, но представить не мог, что именно. Просто стоять с ней рядом, чувствовать, как потрясающе она пахнет и периодически видеть ее глаза — уже было достаточно для меня. «Твоя новая девушка?» спросила Джоанна, поднося фужер с шампанским губам. Ее голос был таким холодным, казалось, что ей действительно все равно, и не ответь я, она даже не заметит этого. «Ревнуешь?» джоана в ответ лишь громко цокнула. «Ревнует». «О чем думаешь?» спросил я, ликуя внутри. «Ведь если она ревнует, значит, ей не все равно». «Думаю, бедняга еще не знает, что ее ждет». — ответила Джоанна и взглянула на меня. Я усмехнулся, понимая, что она блефует. — А ты о чем думаешь? — спросила мисс Хэтфилд, машинально проводя кончиком языка по нижней губе, слизывая капельки шампанского. Мой взгляд опустился на ее губы. Я едва различал, что она сказала. Опомнившись, резко посмотрел ей в глаза, надеясь, что это станет моей безопасной зоной, и ошибся. Я вспомнил, как когда-то она смотрела на меня этими глазами, постановая от удовольствия. Вспомнил, как ее руки гладили мои плечи и влажную от пота спину. Почему я так нуждаюсь в ней? Я уже давно покончил с чувствами, я пытался не вспоминать наши отношения. Отношения. Не было никаких отношений, ведь она чертова лгунья. О чем я думаю? О том, что с радостью взял бы тебя прямо здесь, и никто не помешал бы мне. Но ответил я другое. Я думаю, что Одри замечательно выглядит в этом платье, а без него еще лучше». Джоанна в отвращении скривила губы и одним глотком допила остатки шампанского. «Рассказать?» – издевательски прошептал я. «Избавь меня от этих мерзких подробностей, Блейк», – фыркнула она, отдавая проходящему мимо официанту пустой фужер и срываясь с места. «Да, черт возьми, она ревновала». Я смотрел ей вслед, раздумывая, пойти ли за ней. Как только она выбежала из зала, рядом со мной возник Эрик. «Может, ты перестанешь ходить за ней, Джефферсон?» — раздраженно спросил он. «Мне казалось, ты хотел, чтобы мы с Джоанной были вместе, иначе почему ты не мог отвалить от меня с расспросами?» Эрик фыркнул. «Я не хотел, чтобы вы были вместе. Я хотел, чтобы ты перестал тянуть и сказал, как есть, потому что твои постоянные колебания — раздражали меня, как баба не мог определиться. «Следи за языком», — огрызнулся я. «Нет, Блэйк, я не буду этого делать. Ты причинил ей боль, но она справилась, и теперь мы вместе. Так что сделай милость, отвали». «Мне она не нужна». «Ты снова врёшь самому себе. Я вижу, как ты смотришь на неё. А ещё я вижу, что она ни разу не оглянулась на тебя за вечер. Поэтому если в твоей голове появился очередной тупой план...» и он хоть как-то затрагивает джоану, то лучше тебе сразу отступить. Не ты один борешься за то, что тебе дорого». Сурово выдал он. «Если ты думаешь, что вы вместе, то ты глупец. Она не твоя девушка и никогда не будет твоей. Ты ей не нужен, Лоусон. Я не знаю, почему она так старательно изображает твою парочку, но подумай вот о чем. Она играла со мной. Где гарантия, что она не играет с тобой?» Взглянув последний раз на старого друга, который был вне себя от ярости, я покинул зал.